Вот этот чуть отпрянул и как-то словно сложился пополам от того, что жизнь его уже, видать, усвистала в ту дырочку, что проделал в нем. Может, даже и помимо своей воли движимый не исключено рукой самой судьбы Иван Игнатьевич Ишацки, не убивший до сего дня в своей жизни ни одного человека. Однако же и с трупом надо что-то делать. Народ проснется, пойдет по делам, наткнется, если уже не наткнулся. Ага а заодно и тут пистолетик перехватит. Зачем же бесхозную вещь оставлять? Ну да. А ты потом доказываешь, что он убийца, а вовсе не ты. Что ты действовал полностью в пределах самозащиты. Ну, правда, А выстрел в воздух не произвел и не предупредил криком. Конечно, самое было время. А вот твой пистолет где? делу тут же приобщат, и станешь уже ты доказывать, что не верблюд. Милиция все равно скоро примчится. Значит... Шацкий меднулся к двери и прислушался. На лестнице было тихо. Ни топота, ни голосов. Приоткрыл дверь, держа на всякий случай пистолет перед собой. Никого. На цыпочках выскочил на площадку. Тоже обычная предутренняя тишина. Собачникам либо еще рано, либо они уже вышли на прогулки. Почему-то, задыхаясь от нервного напряжения, Шадский бегом, а больше скользя по перилам, нежели... Топая по ступенькам, скатился вниз на ту злополучную площадку. На миг показалось, что все, что с ним сегодня случилось, было просто нелепым, дурацким сном. И никто на него не нападал, поскольку вот сейчас, через секунду, он увидит ту самую площадку, но никакого трупа на ней не окажется. Увидел, труп лежал. Чуть в стороне валялся черный пистолет с длинным глушителем. В кино такие часто показывают. Еще раз оглянувшись, шацкий скользящим движением приблизился к парню, наклонился над ним и, не заметив признаков жизни, осторожно нагнулся над пистолетом. Кинул на него свой носовой платок и таким вот образом поднял оружие. Главное, не стереть теперь следов пальцев убийцы, поэтому поднял за ствол и затем стремительно взлетел на свой этаж. Больше он не хлопал дверью, наоборот, закрыл аккуратно и тихо. Пистолет в платке положил на подзеркальник у двери, а затем взял телефонную трубку. «Очень бы сейчас приходился этот Вячеслав Иванович. Опять же, и Танька у него пашет, но не знал генеральского телефона, а справочная тут не помощник», — решил звонить Алке. «Если Татьяна у нее, вот вопрос решится благополучно». «Не рано звонить-то?» — посмотрел на свои часы, половина седьмого, «да». За это можно и по морде схлопотать. Но ситуация сложилась экстремальная, и здесь не до условностей. Долго просыпалась молодая удавица, и, подняв трубку, не сразу отозвалась, а Шацкий уже представлял себе, как она зевает и подтягивается. Тянется лениво, ах, мерзавка, да чего ж хороша. Куда всем этим женам, что первый, что второй? Дурак Фимка. А с этой ему крупно повезло, хотя какое то движение. Наконец откликнулась. Привет, крошка. Почти мурлыкал Иван. А моя-то не у тебя. Ах, это ты. Нет, а что? Как то нет? вмиг насторожился Шацкий. А где же она? Слушай, Ванечка, в голосе кошечки скрежетнул метал. Ты только ради этого разбудил меня не свет не заря. Извини, заторопился он озабоченно. Я просто уверен был, что она к тебе помчалась. Помочь там, чего? «Ну, на меня пожаловаться не без того. А где ж теперь ее искать?» «Сбежала, значит?» «Теперь в эту не проявилась определенная мстительность». «Ну, и правильно сделала. Я давно говорила ей, что вы все обыкновенные козлы. Можешь обижаться сколько хочешь. А что ты -то вдруг спохватился-то? Сам же к этой сучке сбежал». «Ну вот», — подумал, наливаясь злостью, «уже и тут успела настучать. А сама поди...» И вдруг сообразил, где могла быть его жена, если не у сестры, а близких подруг, которым можно явиться, чтобы поплакаться нет, то совершенно точно у своего генерала она дождалась повода, ухватила момент и... Но решать-то надо. «Извини, Айлка», — заторопился Шацкий, словно боясь, что та швырнет трубку. «Ну, что там рассуждать? Она мне, я ей слово за слово...» Тебе ли не знать, как возникают ссоры? Но дело в том, что я звоню тебе из дому, здесь ее нет, а в меня 10 минут назад стреляли, понимаешь? Я бы, конечно, позвонил ее генералу, но мы с ним вчера, кстати, по телефону разговаривали, но пока так ни к чему и не пришли. Вот я и говорю, позвонил бы до его телефона, не знаю, слушай, а может звякнуть этому, который...